глава 19 Гранаты Мир становится все более опасным местом, и поэтому я подхожу к сути моего доклада. Мы больше не можем позволить себе хранить секреты друг от друга. У тайлинских артефабров есть особые техники, связанные с тем, как они удаляют буресвет из самосветов и создают фабриали вокруг чрезвычайно больших камней. Я умоляю коалицию и добрый народ Тайлины признать нашу коллективную нужду. Я сделала первый шаг, открыв результаты своих исследований для всех ученых. Я молюсь, чтобы вы осознали мудрость подобного же решения. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов. Уритеру, Езован, 1175 год. «Простите, светлость!» — сказала Рушу, пока они обходили кристаллический столб в глубине Уритеру. В руках она держала несколько чертежей. «Я провела несколько недель за изысканиями, но так и не смогла найти других совпадений». Вздохнув, Навани остановилась возле одной из секций колонны. На ней выделялись четыре граната, та же конструкция, что и в подавляющем фабриале. Схема была слишком точная, слишком явная, чтобы оказаться простым совпадением. Это смахивало на прорыв и она заставила рушу и остальных сравнить все известные фабриали с колонной, разыскивая что то похожее. однако многообещающая зацепка увы вела в очередной тупик. «Есть еще одна проблема!» — добавила Рушу. «Только одна?» Юная ревнительница нахмурилась. Нава знаком предложила ей продолжать. В чем дело? «Мы проверили подавляющий фабриаль в Шейцмаре, как вы и просили. Ваша теория верна. Там ему соответствует спрен, как и в случае духозаклинателей». Но на этой стороне нет никаких признаков спрена в самосветах. Тогда в чем проблема? Спросила Навани. Моя теория верна. Светлость, спрен, который управляет устройством подавления, поврежден. И это очень похоже на спрен Ренерина, закончила Навани. Именно так. Спрены отказываются разговаривать с нами, но не выглядели такими бесчувственными, как те, что находится в Духозаклинателях. Это подтверждает вашу теорию о том, что древние фабриали, такие как насосы, клятвенные врата и Духозаклинатели, каким-то образом лишили своих Спренов свободы в когнитивной сфере. Когда мы надавили, Спрен демонстративно закрыл глаза. Похоже, он намеренно работает с врагом, что вызывает вопросы. «О вашего племянника. Смеем ли мы доверять ему?» «Мы не должны считать, что если один Спрэн служит врагу, то все его собратья поступают так же», — сказала Навани. «Следует предположить, что у каждого из них есть свои понятия о преданности, как у людей». Однако стоило признать, что спрен Ренарина вызывал у нее неловкость. «Дар предвидения?» Нава не ломала голову, пытаясь осмыслить сущность Глиса. Вместо этого она попыталась сосредоточиться на природе Спрена этого Фабриаля. «Ты лишаешь Спренов свободы», — сказал ей некто через Перо. «Ты сажаешь их в тюрьму сотнями. Ты чудовище, ты должна остановиться». Прошло уже несколько недель, но Дальперо ни разу не шелохнулась. Возможно ли, что некто знал, как создавать Фабриали старым способом, используя разумные спрены и запирая их в когнитивной реальности? Этот метод мог оказаться предпочтительнее и гуманнее. Например, грандиозные спрены «Клятвенных врат» как будто не возражали против того, что привязаны к устройствам и могли свободно взаимодействовать с окружающим миром. «А пока изучи это», — велела Навани Рушу, постукивая костяшками пальцев по величественной колонне из самосветов. «Посмотрим, сможешь ли ты найти способ активировать эту конкретную группу гранатов». «В прошлом...» Башня была защищена от сплавленных. Древние писания сходятся на этом факте. Причина кроется в этой части колонны. «Да», — согласилась Рушу. «Прекрасная теория и прекрасное предположение. Если мы сосредоточимся на этой части колонны, которая, как мы знаем, является особым фабриалем, возможно, мы сможем активировать его». А еще попробуй поменять настройки подавителя, который мы раздобыли. Он лишил Калдина способностей, но сплавленные продолжили пользоваться собственными. Возможно, есть способ сделать так, чтобы устройство действовало наоборот. Рушу кивнула в своей типичной рассеянной манере. Нава не продолжала рассматривать колонну, с ее тысячами сверкающих граней. Что она упустила? Почему она не может активировать эту штуку? Она протянула схему Рушу и направилась к выходу. «Мы уделяли недостаточно внимания безопасности башни», — сказала Навани. «Ясно, что древние были обеспокоены вторжением сплавленных, и мы уже пережили одно». Клятвенные врата теперь под постоянной охраной, ответила Рушу, торопясь следом, и для активации требуется участие представителей двух разных орденов сияющих. Кажется маловероятным, что враг сможет повторить то, что сделал раньше. Да, но что если они придут другим путем? Спрены, с которыми Нава не побеседовала, утверждали, что носящие маски сплавленные владеющие светоплетением, не смогут войти в башню. Ее древняя защита имела некоторые затяжные эффекты, такие как изменение давления или температуры. Действительно, это казалось доказанным, поскольку, хотя носящие маски иногда пробирались в человеческие лагеря, они никогда не появлялись в Уритеру. По крайней мере, насколько могла судить Навани. Возможно, они просто были очень осторожны. «У врага, — сказала Наванирушу, есть способности, о которых мы можем только догадываться, а силы, о которых мы знаем, достаточно опасны. Носящие маски могут быть среди нас, а мы никогда об этом не узнаем. Один из них мог бы прикинуться тобой или мной прямо сейчас». Это очень тревожная мысль, светлость. А что мы можем сделать, кроме починки защитных механизмов башни? Собери команду наших лучших абстрактных мыслителей. Поручи им задачу создания протоколов для выявления скрытых сплавленных. Поняла. Далее идеально подойдет. О, и Себасинар и... Она замедлила шаг и вытащила блокнот не обращая внимания на то, что стоит посреди коридора, заставляя людей обходить ее. Нава ласково улыбнулась, но оставила Рушу заниматься своим делом, а сама повернула направо и вошла в одну из древних библиотечных комнат. Когда они впервые изучали башню, то обнаружили здесь десятки самосветов с закодированными короткими посланиями, от древних сияющих рыцарей. За несколько месяцев комната превратилась из специализированного помещения для исследования этих самосветов в лабораторию, где Навани собрала своих лучших инженеров. Она достаточно времени провела среди умных людей, чтобы понять, они лучше всего работают в благоприятной обстановке, где учеба и открытия вознаграждаются. Внутри этой комнаты, как рябь на небе, перемещались спрены сосредоточенности. Несколько спренов логики парили в воздухе, как маленькие грозовые тучи. Инженеры работали над десятками проектов, одни практичные, другие более причудливые. Как только она вошла, с места вскочил взволнованный молодой инженер. «Светлость!» — воскликнул он. «Сработало!» «Это замечательно!» сказала она, пытаясь вспомнить его имя. Молодой, лысый, почти без бороды. Над каким проектом он трудился? Игнорируя приличие, инженер схватил ее за руку и оттащил в сторону. Она не возражала. Она даже гордилась тем, что многие инженеры забывали о ее положении и видели в ней всего лишь женщину, которая финансирует их проекты. Она заметила Фалелара за рабочим столом и вспомнила. Молодой ревнитель был его племянником по имени Томар. Темноглазый юноша хотел пойти по ученой стезе вслед за дядей. Она поручила им один из своих более серьезных проектов — новые подъемники, работающие по тому же принципу, что и летающая платформа. Светлость — Фалелар поклонился ей. «Над идеей еще надо как следует поработать. Я боюсь, что устройство потребует слишком много рабочей силы, чтобы быть эффективным». «Но оно работает?» «Да!» Томар подал ей устройство в форме шкатулки для драгоценностей. Около шести квадратных дюймов. С ручкой с одной стороны. На ручке, вроде тех, что на ящике стола, с внутренней стороны находился спусковой крючок для указательного пальца. Помимо этого, шкатулка имела лишь кнопку на крышке и набор ремней, которыми, как подумала Навани, устройство крепилось к запястью. Навани взяла шкатулку и через панель доступа заглянула внутрь. Там находились две отдельные фабриальные конструкции. В одной она узнала простой сопряженный рубин, вроде тех, что использовались вдаль перьях, другой — экспериментальный, являлся практическим применением замыслов, которыми она поделилась с Томором и фаллилором. Это было устройство для перенаправления силы и для быстрого включения или выключения выравнивания с сопряженным Фабриалем. Метод не полностью совпадал с тем, который позволял четвертому мосту летать, но технологии можно было считать родственными. Мы решили сделать прототип, — Отдельным устройством, — сказал Фалилар, — поскольку вы хотели что-то портативное. — Вот, — воскликнул Томар, — позвольте мне подготовить рабочих. Он подошел к двум стоявшим у стены солдатам, выделенным инженером для поручений. Томар подал им веревку, как будто предлагая поиграть в перетягивание каната. Только вместо команды противника на другом конце к веревке крепился другой фабриаль. Коробка на полу. «Приступайте, светлость!» — сказал Томар. «Направьте свою шкатулку в сторону, а потом соедините рубины!» Нава не пристегнула устройство к запястью, затем повернула руку, направляя его в сторону. Сейчас рубины не были сопряжены, позволяя шкатулке свободно двигаться. Однако как только она нажала кнопку, устройство соединилось со второй коробкой. То, что лежало на полу, прикрепленная к веревке. Затем она указательным пальцем нажала на спусковой крючок. Рубин ярко вспыхнул, и по этому знаку солдаты потянули за веревку. Ящик передвинулся по полу, сила передалась на Вани, и ее потянуло за шкатулку и ручку, привязанную к запястью, через всю комнату. Это было обычное применение сопряженных фабриалей. Разница заключалась не в передаче силы как таковой, а в направлении передачи. Мужчины тащили ящик назад вдоль стены, неуклонно двигаясь на восток. Нава не тянула вперед вдоль оси, куда она указывала рукой. В случае в выбранном направлении юго — юго-юго-запад. Она мигнула фонарем. Чтобы предупредить солдат, затем отсоединила Фабриали, и скольжение остановилось. Солдаты, ожидая этого, приготовились, когда она указала рукой в другом направлении. Когда она снова соединила устройство, и рубин сверкнул, солдаты начали тянуть, и Нава не повлекло в противоположную сторону. — Прекрасно работает, — сказала она, скользя на каблуках. «Способность перенаправлять силу в любую сторону на лету будет иметь огромное практическое применение». «Да, светлость», — согласился Фалилар, шагая рядом с ней. «Я согласен, но проблема с людскими ресурсами очень серьезна. Уже сейчас требуется работа сотен людей, чтобы четвертый мост держался в воздухе и двигался. Сколько еще мы можем выделить?» К счастью, именно эту проблему и пыталась решить Навани. «Оно работает», — восторженно подумала она, отключая Фабриаль и заставляя солдат потянуть ее в третьем направлении. Сделать так, чтобы четвертый мост поднялся в воздух, было не слишком трудно. Настоящая сложность заключалась в том, чтобы заставить его сдвинуться в сторону после того, как он взлетел. Секрет полета четвертого моста и работы этого портативного устройства заключался в использовании редкого металла, называемого алюминием. Именно его сплавленные применяли для создания оружия, способного блокировать осколочные клинки. Но металл не просто мешал осколочным клинкам. Он действовал на все разновидности буресветной механики. Знакомство с ним во время экспедиции Ваймия в начале года заставило Навани заказать эксперименты, и Фалилор сам совершил прорыв. Хитрость была в использовании специальной фабриальной клетки из алюминия с сопряженными рубинами внутри. Детали были сложны, но при правильной конструкции клетки артефабр мог заставить сопряженный рубин игнорировать движение, совершенное его парой, вдоль определенных векторов и плоскостей. Таким образом, с практической точки зрения, для перемещения четвертого моста требовались два корабля-макета. Один двигался вверх-вниз, другой в стороны. Все эти сложности взволновали Навани и ее инженеров и привели к появлению нового устройства, которое она теперь носила. Двигая рукой в любом направлении, она соединяла Фабриали а затем направлялась силу в определенную сторону. Импульсы и энергия были сохранены в соответствии с естественной механикой сопряженных фабриалей. Ее ученые проверили это сотни различных способов, и некоторые варианты применения быстро истощили фабриаль. Но они знали об этом из опыта древних. И все же в ее голове крутились мысли, существовали способы, позволяющие напрямую перевести энергию буресвета в механическую. И она думала о других методах избавиться от потребности в рабочей силе. «Светлость?» — окликнул Фалилар. «Вы, кажется, обеспокоены. Мне очень жаль, если устройство не так совершенно, как вы ожидали. Это лишь начальная версия». «Фалилар, ты слишком волнуешься», — успокоила его Навани. Устройство потрясающее, но проблема рабочей силы. Навани улыбнулась. Пойдем со мной. Вскоре Навани привела Фаллилора в секцию 20 этажа башни. Здесь у нее работала другая команда. Правда, в этой было больше рабочих и меньше инженеров. Они обнаружили странную шахту, одну из многих таинственных особенностей башни. Она пронзала башню включая подвальные помещения, и в конце концов соединялась с пещерой глубоко внизу. Первоначальное предназначение шахты озадачивалось землемеров и ученых, но у Навани имелся план ее использования. Для этого пришлось подвесить на веревках несколько стальных гирь, каждая весом с трех человек. Рабочие поклонились Навани, она кивнула, Некоторые держали сферные фонари для нее и ревнителей. Они подошли к глубокой яме добрых шестифутов поперечнике. Навани заглянула внутрь, и Фалилар последовал ее примеру, нервно вцепившись в перила. Как далеко она уходит вниз. Намного ниже подвала, сказала Навани, поднимая сделанную им коробочку. Допустим, вместо того, чтобы люди тянули веревку, мы прикрутим вторую половину этого фабриоля к одной из этих гирь. Затем мы могли бы подключить спусковой крючок устройства к этим шкивам наверху, так, чтобы он сбрасывал гирю. «Вам оторвет руку!» — воскликнул Фалелар. «Вас очень сильно дернет в ту сторону, куда вы направите устройство. Сопротивление на тросе шкива может модулировать начальную силу. Может быть... Мы могли бы сделать так, чтобы сила нажатия на спусковой крючок определяла, как быстро выпускается трос, и как быстро ты движешься. Хорошая идея. Фалилор вытер лоб, глядя на темную шахту. Но это никак не решает проблему рабочей силы. Кто-то должен вернуть эти гири сюда. Капитан! окликнула навани командира группы на этом этаже. У него не хватало руки правый рукав мундира был подшит, Даллинар всегда искал способы вовлечь своих раненых офицеров в важную военную работу. «Ветряные мельницы установлены, как и было приказано», — отрапортовал он. «Мне сказали, что они рассчитаны на бурю, хотя, конечно, ни одно устройство не может быть полностью защищено в такое время». «Что это?» — спросил фалилар «Ветряные мельницы внутри стальных корпусов», — пояснила Навани. «С самосветами на лопастях, каждый из которых сопряжен с рубином на шкиве наверху. Приходит буря, и эти пять гирь поднимаются, запасая потенциальную энергию для последующего использования». протянул Фалелар, «теперь я понимаю светлость». Каждые несколько дней бури дарят нам огромное количество кинетической энергии. Ветры, выкашивающие леса. Молнии, яркие как солнце. Она похлопала по одной из веревок с грузами. Нам просто нужно найти способ сохранить эту энергию. Это могло бы привести в действие целый флот летучих кораблей. Достаточно шкивов гири ветряных мельниц — И мы могли бы летать по всему миру, используя энергию великих бурь. Как? Глаза Фалила разогорелись. Как нам это воплотить в жизнь, светлость? Что я могу сделать? Тестирование и новые эксперименты. Нам нужны системы, способные выдержать нагрузку многократного использования. Нужны гибкость и рационализация. Возьмем это твое устройство. «Ты можешь установить механизм переключения, чтобы мы могли перемещаться между фабриалями на этих пяти гирях?» «Лифт, который может подняться пять раз, прежде чем его нужно будет подзарядить, гораздо полезнее, чем тот, который может подняться только один раз». «Да, и мы могли бы использовать вес людей, путешествующих вниз?» чтобы помочь перезарядить некоторые из устройств. Хотите ли вы, чтобы мы сделали настоящие лифты или продолжили работу с персональным лифтовым устройством, как задумал Томар? Он в восторге от этой идеи. Сделайте и то, и другое. Пусть он продолжает работать с устройством для одного человека, но предложи сделать его похожим на арбалет, а не на коробку с ручкой. Пусть устройство выглядит интересно. Это привлечет людей. Один из трюков фабриальной науки. Да, понимаю светлость. Нава не посмотрела на часы, которые носила в корпусе фабриаля на левой руке. Вот буря. Приближалось время встречи монархов. Ей не следовало опаздывать после того, как она столько раз упрекала Далинера за небрежность в обращении со временем. «Посмотрим, куда приведет тебя твое воображение», — повторила Анафали Лару. «Ты потратил годы на строительство мостов через ущелье. Давай узнаем, как построить мост в небеса». «Будет сделано!» — он взял коробку. «Это гениально, светлость! Действительно гениально!» Нава не улыбнулась. Им нравилось так говорить, и она ценила это стремление. Правда заключалась в том, что она просто знала, как обуздать гений других. И надеялась обуздать бурю. К счастью, Нава не прибыла навстречу заранее. Предназначенную для этого комнату на самом верху башни, Далинор несколько месяцев назад заставил каждого монарха принести себе кресло. Нава не вспомнила напряженность тех первых встреч, когда каждый говорил осторожно, с тревогой, как будто рядом дремал белоспинник. Теперь здесь царили шумы болтовня. Она знала большинство министров и чиновников по именам и расспрашивала об их семьях. Заметила, что Далинор дружелюбно болтает с королевой Фен и к Маклам. Это было замечательно. В другое время объединение сил Олети, Веденцев, Тайлинцев и Азирцев показалось бы самой невероятной вещью, случившейся за многие поколения. К сожалению, подтолкнуть к этому могли большие чудеса и угрозы. И все же это оживление внушало навани оптимизм, до тех пор, пока она не повернулась и не столкнулась лицом к лицу Старовангианом. Добродушный старик отпустил жиденькую бородку и усы, что придало ему сходство со старыми учеными с древних картин. Можно было легко представить себе эту фигуру в мантии, как некоего гуру, сидящего в святилище и рассуждающего о природе бурь и душах людей. «Ох, светлость! Я еще не поздравил вас с успехом вашего летающего корабля!» «Мне не терпится увидеть схемы, как только вы будете расположены ими поделиться». Нава не кивнула. Исчезла притворная невинность, лицемерная глупость, которую Таравангиан так долго напускал на себя. Менее значительный человек мог бы упорствовать в своей лжи. К чести Таравангиана, как только убийца в белом присоединился к Далинару, он отказался от старой роли, и немедленно перешел к новой, политического гения. «Как идут дела дома, Таравангиан?» — спросила Навани. «Мы достигли соглашения. Как я подозреваю, вы уже знаете светлость. Я выбрал себе нового наследника из веденского рода, утвержденного великими князьями, и позаботился о том, чтобы Харбранд перешел к моей дочери. Пока что веденцы видят правду». Мы не можем ссориться из-за мелочей во время вторжения? Это хорошо. Нава не безуспешно попыталась скрыть холодность в голосе. Жаль, что мы не сможем прибегнуть к военной помощи ведонской элиты, не говоря уже об их лучших молодых солдатах. Все они отправились в могилы в бессмысленной гражданской войне всего за несколько месяцев до прихода бури-бурь. Бурь. Как вы думаете, светлость? Веденский король принял бы предложение Далинора об объединении. Неужели вы действительно думаете, что старый хановонор, параноик, который провел годы, стравливая собственных великих князей друг с другом, присоединился бы к этой коалиции? Его смерть вполне могла стать лучшим событием в жизни Олеткара. Подумайте об этом, светлость, прежде чем от ваших обвинений В этой комнате вспыхнет пожар. К сожалению, он был прав. Вряд ли покойный король Якиведа прислушался бы к Далинару. Веденцы были глубоко обижены на черного шипа. Само существование коалиции поначалу стало возможным потому, что Таравангиан присоединился к ней, принеся с собой мощь сломленного, но все еще грандиозного Якиведа. «Было бы легче принять вашу добрую волю, ваше величество», — сказала Навани. «Если бы вы не пытались подорвать доверие к моему мужу, раскрывая секретную информацию коалиции». Тараванген подошел ближе, и Навани запаниковала в глубине души. «Этот человек приводил ее в ужас», — поняла она. Ее инстинкты реагировали на него, как на вражеского солдата с мечом. И все же, в конце концов, один человек с мечом не представлял угрозы для королевств. А этот старик одурачил самых умных людей в мире. Он хитростью проник во внутренний круг Далинора, Он выставил их недоумками, захватив трон Якиведа. И все его восхваляли. Он был по-настоящему опасен. Нава не сдержала желания отпрянуть, когда Таравангиан наклонился ближе. Казалось, ничего дурного он не замышлял. Старик был ниже ростом, и с его телосложением было сложно кого-то подавлять своим присутствием. — Все, что я сделал, было сделано во имя защиты человечества, — тихо проговорил он. Каждый мой шаг, каждая уловка и каждая боль — все это было сделано для того, чтобы защитить наше будущее. Я мог бы указать на то, что ваши собственные мужья оба совершили преступления, которые намного перевешивают мои. Я приказал убить горстку тиранов, но не сжег ни одного города — Да, светлоглазые и Якиведа набросились друг на друга, как только их король умер, но не я заставлял их. Эти смерти не на моей совести. Однако все это несущественно. Я бы сжег деревни, чтобы предотвратить то, что должно было произойти. Я бы погрузил веденские земли в хаос, заплатил бы любую цену, знаете это. Если человечество переживет новую бурю, то только благодаря моим действиям я от них не отказываюсь. Он отступил назад, а Нава не осталось стоять дрожа. Что-то в его настойчивости, в уверенности его речи заставило ее онеметь. «Я действительно впечатлен вашими открытиями», — добавил Таравангиан. «Ваши успехи пойдут на пользу нам всем. Возможно, в будущем мало кто задумается о том, чтобы поблагодарить вас. Но я делаю это сейчас». Он поклонился ей и направился к своему месту. Одинокий старик, который больше не приводил с собой слуг на собрание. «Опасно!» — снова сказал ее внутренний голос. И невероятно. Да, большинство людей отвергли бы подобные обвинения, а Тараванген с готовностью принял их и взял на себя ответственность за случившееся. Если человечество действительно борется за свое выживание, может ли кто-нибудь из них отказаться от помощи того, кто умело захватил трон королевства, гораздо более могущественного, чем его скромный город-государство. Она сомневалась, что Далинар долго размышлял бы насчет Таравангиана, даже узнав про убийство, если бы не один трудный вопрос. Не работал ли Таравангиан на врага? От правильного ответа зависело будущее целого мира, Нава не отыскала свое место, когда Нура, главный азирский визирь, призвала собрание к порядку. В последнее время она обычно вела собрание, ее спокойная рассудительная манера производила на всех наилучшие действия. Главным на повестке дня было обсудить предложение Далинора о крупном наступлении на Эмул, целью которого было прижать находящиеся там вражеские войска К силам Бога жреца Тукара, Нура предложила ему встать и изложить свою идею, хотя песцы ясные заранее разослали всем подробные объяснения. Нава не погрузилась в рассеянную задумчивость. Мыслями то и дело обращаясь к личности загадочного автора сообщения, полученного по Даль Перу. Прекрати делать эти новые фабриали. Может, речь шла протиустройство? в которых использовался алюминий. Довольно скоро Далинор закончил свою речь, предоставив другим монархам возможность для обсуждения. Как и ожидалось, первым откликнулся молодой верховный Акасикс Азира. «Янагон с каждым днем все больше и больше походил на императора. Вступая в пору мужской зрелости, он рос на глазах и приобретал солидный вид». Он встал, чтобы выступить на собрании от собственного имени. Таковы были его предпочтения, хотя азирские обычаи диктовали иное. «Мы были рады получить это предложение, Даллинар», — сказал Верховный на превосходном Алитийском. Скорее всего, он заранее подготовил эту речь, чтобы не наделать ошибок. «И мы благодарим Ее Величество Ясну Халин за подробные письменные объяснения его достоинств». «Как вы, вероятно, догадываетесь, мы готовы принять этот план без долгих уговоров». Он указал на Верховного Изэмула, который, как и большинство Алети, пребывал в изгнании. В прошлом коалиция пообещала ему восстановить независимость государства, но пока что не сумела сдержать слова. «Союз государств Макабаки уже обсудил это предложение, и мы полностью поддерживаем его», — сказал Янагон. Это смело и решительно. Мы предоставим вам все наши ресурсы. Ничего удивительного, — подумала Навани, — но Таравангиан выступит против. Старый интриган всегда подталкивал их вкладывать больше средств в борьбу на его границах. Норка в последнем отчете выразился ясно. Он опасался, что действия Таравангиана были уловкой, чтобы заставить Даллинора перенапрячься в Олеткаре. Кроме того, Таравангиан исторически взял на себя роль более осторожного консервативного члена Совета и, как таковой, имел веские основания возражать против наступления на Эмул. Элемент непредсказуемости вносила королева Фен, представляющая тайлинцев. Сегодня на ней была яркая узорчатая юбка, явно не по воринской моде, И белые локоны ее бровей подпрыгивали, когда она задумчиво переводила взгляд с ясный на Далинора. Большая часть собравшихся легко предсказала бы дальнейшее. Азир поддержит, Таравангиан возразит. Но «Ну как же Фен? Если позволите, Тараванген встал. Я хотел бы поаплодировать этому смелому и замечательному предложению якивет и харбранд поддерживают его всем сердцем я спросил своих генералов как нам лучше всего оказать помощь мы можем выставить двадцать тысяч солдат чтобы они немедленно прошли через клятвенные врата для развертывания в эмуле что мысленно изумилась навани он поддержал предложение вот буря Что они упустили? Почему он так охотно отводит войска от своей границы сейчас, после года заверений, что не может выделить даже горстку? Тараванген всегда использовал широкую медицинскую поддержку со своей стороны как оправдание скудости непосредственно военной помощи. Понял ли он, что Далинар не предоставит шанса для предательства? Было ли в этом что-то еще? «Мы благодарны за поддержку, Таравангиан», — сказал Янагон. «Да, Ленар, двое за предложение, трое с вами, даже четверо, если предположить, что ваша племянница уже убеждена. Мы ждем только Ее Величества». Он повернулся к Фэн. «Ее Величество», — сказала Фэн, шквал как растеряно. «Когда мы все в последний раз друг с другом соглашались?» — Мы единогласно голосуем за обеденный перерыв, — улыбнулся Янагон. Обычно. — Что ж, верно. Фэн откинулась на спинку сиденья. — Ты меня этим удивил, Далинор. Я знала, что ты стремишься к какой-то цели, но была уверена, что это будет попытка вернуть твою родину. Этот генерал, которого вы спасли, он заставил тебя передумать, верно? — Далинор кивнул. Он хотел бы, чтобы я предоставил Гердезу место в нашем совете. Гердеза больше нет, сказала Фен. Но я полагаю, то же самое можно сказать и об Алеткаре. Я предлагаю: если его помощь окажется полезной в Эмуле, мы удовлетворим эту просьбу. А пока как мы будем действовать? Я подозреваю, что нападение на Эмул спровоцирует вражеский флот. «Наконец выйти и вступить в бой с нами. Поэтому мне нужно будет спланировать блокаду. У Тукара длинная береговая линия. Это будет непросто. Я полагаю, что мы можем рассчитывать на патрули ветробегунов, которые предупредят нас о...» а... Фэн замолчала, повернувшись к небольшой группе сияющих в углу. Каждый орден обычно посылал хотя бы одного представителя. Поленосица Травангиана, как обычно, была на месте, а Крадунья, судя по состоянию стола с закусками, где-то рядом, хотя несколько других грани танцоров тоже сидели сзади. Обычно Каладин стоял там, прислонившись к стене, нависая, как грозовая туча. Теперь его не было. Вместо этого вперед выступил Сигзил, новоиспеченный командир роты. Интересный шаг — возвысить чужака. Но такое право Даллинуру дала свобода от непосредственной связи с Алеткаром. В этой башне этническая принадлежность оказывалась менее важна, чем узы сияющих. Сигзилл не обладал внушительностью своего великого маршала. Он всегда казался Навани чересчур суетливым. Он откашлялся, чувствуя себя неуютно в своей новой роли. «Вы получите поддержку ветробегунов, Ваше Величество. Вражеские воздушные войска, возможно, не захотят лететь из Ири или Олеткара, поскольку оба маршрута потребуют, чтобы они пересекли наши земли. Небесные могут попытаться сделать петлю и пройти со стороны океана». Кроме того, в том регионе враг часто пользуется услугами неболомов. Так что придется сражаться и с ними. «Хорошо», — сказала Фэн. «А где благословенный Бурей?» «В отпуске, Ваше Величество. Он недавно был ранен». «Какая рана может свалить ветра бегуна?» — сердито спросила королева. «Разве вы не отращиваете части тела?» М «Да, Ваше Величество». Великий маршал оправляется от раны другого рода. Она хмыкнула, глядя на Даллинара. «Что ж, гильдии Тайлины согласны с этим планом. Если мы отвоюем Эмул и Тукар, это даст нам абсолютное господство над южными глубинами. Лучшей промежуточной платформы для отвоевания Олеткара и придумать нельзя. Ты поступил мудро, черный шип» отложив нанесение удара по своей родине в пользу тактически обоснованного шага. «Это было трудное решение, Фен, сказала Навани. «Мы приняли его только после проработки всех других вариантов. И согласие Тараванги Таравангиана меня беспокоит». «Но это подчеркивает еще одну проблему», — продолжила Фен: «Нам нужно больше ветробегунов». Макл бредит твоей летающей крепостью. Да, будет тебе известно, я не видела его таким влюбленным с первых дней нашего знакомства. Но у врага есть и сплавленные, и неболомы, и невозможно защитить такой корабль без поддержки с воздуха. Помоги нам, бурятец, если враги в воздухе застанут один из наших океанских флотов незащищенным. Мы работаем над решением, пообещал Далинар. Это трудная проблема. Спрены бывают еще упрямее, чем люди. Логично, — сказала Фэн. Сколько я не кричала на ветра и морские течения, они свой курс не меняли. Кто-то откашлялся, и Навани с удивлением увидела, что Сигзил снова шагнул вперед. Я говорил со своим спреном, Ваше Величество, и, возможно, смогу предложить потенциальное решение этой проблемы. «Я считаю, что мы должны отправить посланника к спренам чести». Нава не подалась вперед. «Какого рода посланника?» «Спрены чести бывают обидчивыми», — объяснил Сигзел. «Многие из них не так беззаботны, как нам показалось вначале. Среди спренов они одни из самых близких по духу и намерениям к чести, божеству». Индивидуумы будут различаться по характеру, но всех их роднит общее чувство недовольства, ну, обиды, которое они испытывают по отношению к людям. Сигзил глядел собравшихся и явно осознал, что многие из них его не понимают. Он тяжело вздохнул. «Ладно, позвольте мне сказать так. Представьте себе, что существует королевство» которые вы хотели бы сделать нашим союзникам в этой войне. Только вот мы предали их несколько поколений назад. Стоит ли удивляться, если они откажутся помочь нам сейчас?» Нава не поймала себя на том, что кивает. «Значит, ты хочешь сказать, что нам нужно восстановить отношения?» — проговорила Фэн. «Из-за того, что случилось тысячи лет назад». Ваше величество при всем уважении отступничество — это древняя история для нас, но для спренов прошло всего-то несколько поколений. Спрены честь расстроены. они чувствуют, что их доверие было обмануто. С их точки зрения мы так и не разобрались с тем, что тогда случилось. За неимением лучшего термина скажу так: их честь пострадала. Далинер подался вперед в своем кресле. «Солдат, ты хочешь сказать, что они ждут от нас мольбы о прощении? Да если вражда захватит эту землю, они пострадают не меньше нашего. Я знаю это, сэр. Меня не надо убеждать. Но опять же подумайте о нации, которую оскорбили ваши предки. Но чьи ресурсы вам сейчас нужны?» «Может быть, вы хотя бы пошлете посланника с официальными извинениями?» Он пожал плечами. «Не могу обещать, что это сработает, но советую попробовать». Навани снова кивнула. Обычно она не обращала внимания на этого человека с манерами мелкого служащего, причем въедливого, который часто создает больше работы остальным. Теперь она понимала, что это несправедливо. Она нашла мудрость в трудах ученых, которые, по мнению других, были слишком сосредоточены на деталях. «Это потому, что он мужчина», — подумала она, — «и солдат, а не ревнитель». Он вел себя не так, как другие ветробегуны, поэтому она отнеслась к нему с пренебрежением. «Ты нехорошо поступила, Навани», — упрекнула она саму себя для той, кто претендует на роль покровительницы мыслителей. «Этот человек дает мудрый совет», — сказала она остальным. «Мы были самонадеяны в отношении Спренов. «Мы можем послать тебя, сияющий?» — спросила Фэн. «Похоже, ты понимаешь их образ мыслей». Сигзил поморщился. «Это может оказаться плохой идеей. Мы бегуны Мы действуем вопреки закону Спрена в чести. Из нас получились бы худшие посланцы, потому что, ну, честно говоря, они не очень любят Каладина. Если кто-то из нас появится в их крепости, они могут попытаться арестовать нас. Мой совет — послать небольшой, но серьезный отряд других сияющих, в частности, тех, которые связаны со Спренами, чьи родственники одобряют наши действия. Они могут привести аргументы в нашу пользу. Это исключает меня, сказала ясно. Другие спрены Чернил в основном не одобряют решение Айвори связаться со мной. Она взглянула на Реннерина, который сидел в дальнем конце комнаты, позади своего брата. Он в панике поднял глаза. Коробка с головоломкой застыла в его руках. Вероятно, продолжала ясно. Не стоит посылать и Ренерина, учитывая его особые обстоятельства. — Значит, грани танцор? — спросил Даллинар. — Спрены культивации в целом приняли новый орден. Я полагаю, что некоторые из тех, кто связал себя с Сияющим, высоко ценятся в Шейцмаре. Подтверждая догадку Навани, из-под стола появилась Крадунья, Вылезая, она стукнулась головой о столешницу и одарила ее суровым взглядом. Девочка-реший, точнее подросток, теперь едва помещалась в таких пространствах и, казалось, задевала локтями каждый предмет обстановки, мимо которого проходила. — Я пойду. — крадунья зевнула. — Мне здесь становится скучно. — Возможно, лучше выбрать кого-то постарше, — заметил Далинар. — Не-а. — возразила Крадунья. — Они вам тут понадобятся. У них хорошо получается гранитансорство. Кроме того, Виндель знаменит на другой стороне, потому что он выяснил, как работают стулья. Сначала я не поверила, потому что никогда не слышала о нем до того, как он начал меня донимать. Но это правда. Спрэны — странные существа, поэтому они любят странные вещи, как глупые человечки из лос. В комнате воцарилась тишина, и Нава не заподозрила, что все думают об одном и том же. Они не могли послать Крадунью, чтобы возглавить посольство, представляющее их интересы. Она была полна энтузиазма, да, но она также, ну, была той, кем была, Крадуньей. — Ты превосходно умеешь исцелять, — сказал ей Далинор, Одна из лучших в своем ордене. Ты нужна нам здесь. И кроме того, мы должны послать кого-нибудь с опытом дипломата. Я мог бы попробовать, сэр, предложил Годеке, невысокий гранит Ансор, который когда-то был ревнителем. У меня есть некоторый опыт в подобных делах. Отлично, одобрил Далинар. Возглавить это посольство должны мы с Адалином заявила Шалан, без видимой охоты поднявшись. «Криптики, спрены чести не очень-то ладят, но я все равно пойду. Кто может представлять нашу сторону лучше, чем великий князь и его жена сияющая?» «Отличное предложение», — опять одобрил Далинар. «Мы можем послать одного правдогляда, только не Ренерина, и одного камня стража. Сгодоки это даст нам четыре разных сияющих и их спренов, плюс моего собственного сына. Сияющий Сикзел. Удовлетворит ли это спренов чести? Сигзелл склонил голову на бок, прислушиваясь к чему-то, чего никто из них не мог услышать. Она думает, что да, сэр. По крайней мере, это хорошее начало. Она велит, Посылать подарки и просить о помощи. Спрены чести стараются помогать нуждающимся. Извинитесь за прошлое, пообещайте исправиться и объясните, как ужасно наше положение. Это может сработать. Он сделал паузу. Так не повредит, если буря отец выступит от нашего имени, сэр. Я посмотрю, можно ли это устроить, пообещал Далинор. С ним бывает трудно. Он повернулся к Шалан и Адалину. — Вы оба готовы возглавить эту экспедицию. Шейдс-Марапасен. — На самом деле все не так уж плохо, — сказал Адалин. — Если предположить, что за нами не будут гоняться все это время, я думаю, будет забавно. — В этом что-то есть, — подумала Навани, читая волнение юноши. Он уже несколько месяцев мечтает вернуться в Шейцмар. Но как же Шалан? Она уселась на свое место и, хотя кивнула Даллинору в ответ на его вопрос, казалась довольно сдержанной. Нава не ожидала, что она тоже будет взволнована. Шалан любила путешествовать по новым и незнакомым местам. Даллинор счел их согласие и общее отсутствие возражений со стороны монархов достаточным. Все было решено. Экспедиция в Шейцмар и крупное военное вторжение в Эмул. Оба плана были единодушно приняты. До да чего же легко все получилось. Навани не знала, что и думать. Было приятно продвигаться вперед, но, по ее опыту, легкий ветерок в один прекрасный день мог стать предвестником грядущей бури. У Навани не было возможности высказать свои опасения до позднего вечера, когда закончился ужин с Фен и Маклом. Она старалась находить время для монархов по отдельности, когда могла, поскольку Далинар часто отсутствовал, инспектируя войска на том или ином участке фронта. Он ненамеренно игнорировал общественные обязанности, как это делал Гавелор ближе к концу. Далинар их просто не замечал. И ему, как правило, это сходило с рук. Людям нравилось видеть, что он живет по-солдатски, и они с умилением, а не с обидой, говорили о его промахах по части хорошего тона. Несмотря на то, что с годами он стал спокойнее, он все еще оставался черным шипом. Было бы неправильно, если бы он иногда не ел десерт пальцами или бездумно не называл «солдатом», какого-нибудь обладателя королевского титула. Как бы там ни было, Нава не позаботилась о том, чтобы все знали, что их ценят. По большей части это оставалось невысказанным, но никто по-настоящему не знал, каковы отношения Далинора с коалицией. Он просто еще один монарх или нечто большее? Он контролировал клятвенные врата, и почти все сияющие, видели в нем своего старшего офицера. Кроме того, многие из тех, кто порвал с господствующим варенизмом, относились к его автобиографии как к религиозному тексту. Далинар формально был не великим королем, а просто повелителем Уритеру. Но другие монархи вели себя осторожно, все еще задаваясь вопросом, не станет ли эта коалиция в конечном итоге империей? с черным шипом во главе. Нава не успокаивала волнение, давала туманные обещания и вообще старалась держать всех в нужном тонусе. Это была изнурительная работа, поэтому, когда она, наконец, вошла в свои комнаты, отрадно было видеть, что Далинар заставил их Фабриаль обогревать помещение жарким красным светом. Он приготовил для нее чай Уналон на плите Очень заботливо, так как никогда не заваривал его для себя, находя слишком сладким. Она принесла чашку и обнаружила мужа на кушетке рядом с Фабриалем, уставившегося на свет. Его китель висел на соседнем стуле, и он отпустил слуг, как нередко делал. Ей нужно будет еще раз довести до их сведения, что он не сердится из-за каких-то проступков, а просто ему нравится быть одному». К счастью, он ясно дал ей понять, что на нее его жажда одиночества не распространяется. Он сразу же освободил ей место, чтобы она могла сесть перед теплым очагом и прильнуть к изгибу его руки. Она расстегнула пуговицу на рукаве и обеими руками сжала теплую чашку. За последние несколько лет она привыкла носить перчатку, И ее все больше раздражала необходимость надевать что-то более официальное на встрече. Какое-то время она просто наслаждалась теплом из всех трех источников. Первое ⁇ тепло Фабриаля, второе ⁇ тепло чая, а третье ⁇ тепло его тела, прижавшегося к ее спине. Самое желанное из всех. Он положил руку ей на плечо и время от времени поглаживал одним пальцем, словно говоря, я помню, что ты рядом. «Раньше я думал, что эти фабриалы ужасны», — сказал он наконец, «потому что заменяют живое пламя чем-то столь холодным. Теплым, да, но холодным». Странно, как быстро они начали мне нравиться. Нет необходимости складывать поленья, можно не беспокоиться о засорении дымохода и задымлении. Удивительно, насколько удаление нескольких бытовых забот может освободить разум. Чтобы поразмыслить о Тараванге они, догадалась она, о том, как он поддержал предложение о войне, когда мы ждали возражений. «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Я тоже волнуюсь», — призналась она, потягивая чай. «Он слишком быстро предложил войска». Нам придется их принять, знаешь ли. Мы несколько месяцев ворчали из-за того, что он удерживает свои армии, и теперь не можем их прогнать. Что он задумал? Именно здесь я, скорее всего, всех подведу, Навани. Садас перехитрил меня, и я боюсь, что Тараванген хитрее во всех отношениях. Когда я попытался сделать первые шаги, чтобы исключить его из коалиции, Он уже настроил остальных, чтобы сорвать любую такую попытку. Он играет со мной и делает это ловко. Прямо у меня под носом. «Ты не должен противостоять ему в одиночку. Это не только твое бремя, я знаю», — ответил Даллинар. И его глаза как будто светились, когда он смотрел на яркий рубин в очаге. «Я никогда больше не испытаю того чувства Навани» того момента, когда я стоял посреди расколотых равнин и смотрел как садаос отступает знал что моя вера в кого-то моя глупая наивность обрекли на гибель тысячи людей я не буду пешкой тараванги она она протянула руку и взяла его за подбородок ты пострадал от предательства садаоса, потому что видел этого человека таким каким он должен был быть, если бы поднялся над собственной мелочностью. Не теряя этой веры, Далинар. Это часть того, что делает тебя таким, каким ты стал. Равангиан уверен в себе. Если он сотрудничает с врагом, значит, на то есть причина. У него всегда есть причина. Богатство, слава, возможно, месть. «Нет, нет, это не его случай». Далинор закрыл глаза. «Когда я... когда я сжег разлом, я сделал это в гневе. Дети и невинные погибли из-за моей ярости. Мне знакомо это чувство, я могу его распознать. Если Тараванги он убьет ребенка, он сделает это не из мести, не из ярости» не ради богатства или славы, но потому, что он искренне посчитает смерть ребенка необходимой. То есть он бы назвал такое благом? Нет, он признал бы это злом, сказал бы, что оно пятнает его душу. Он говорит, в этом смысл существования монарха. Человека, который готов барахтаться в крови, быть запятнанным ею и уничтоженным ею, чтобы другие не пострадали. Он открыл глаза и потянулся к ее руке. В каком-то смысле это похоже на то, какими видели себя древние сияющие. В видениях они называли себя наблюдателями на краю. Они обучались смертоносным искусствам, чтобы защитить других от необходимости делать то же самое. Та же философия, только менее тусклая. Он так близок к тому, чтобы быть правым, Навани. Если бы я мог достучаться до него. Я боюсь, что вместо этого он изменит тебя, Далинар. Не слушай его слишком внимательно. Он кивнул и, казалось, принял это близко к сердцу. Она положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь», — сказал он. В башне. Ясно хочет отправиться вместе с нами в Эмул. Она жаждет доказать, что может возглавить сражение. При таком большом наступлении я тоже буду нужен лично. Тараванген знает это. Он, должно быть, готовит нам ловушку. Кто-то должен быть здесь, в башне, в безопасности, чтобы вытащить остальных, если что-то пойдет не так. Несказанные им слова повисли в воздухе. «Кто-то, кто возглавит Олети, если ясно, и я погибнем в ловушке Таравангиана». Навани не возражала. Да, женщина Олети обычно шла на войну, чтобы служить письмоводительницей у своего мужа. Да, он сопротивлялся этому отчасти из желания, чтобы она была в безопасности. Он был немного чересчур заботлив. Она простила ему это. Им действительно требовался член королевской семьи в резерве. И, кроме того, она все больше убеждалась, что наилучшей помощью с ее стороны будет разгадка тайн у Уритеру. «Если собираешься покинуть меня, — сказала она, — то хорошо обращайся со мной перед отъездом. Тогда я буду с нежностью вспоминать тебя и знать, что ты меня любишь». Разве в этом можно сомневаться?» Она отстранилась, затем легонько провела пальцем по его подбородку. «Женщине нужны постоянные напоминания. Она должна знать, что сердце мужчины принадлежит ей, даже когда сам он не рядом. Мое сердце твое навсегда. И сегодня в особенности. И сегодня, — сказал Далинар, В особенности он наклонился, чтобы поцеловать ее, крепко прижимая к себе могучими руками. В этом она распознала четвертую разновидность тепла из тех, что существовали этой ночью, и оно было сильнее всех остальных.